глава 86 однажды в субботу Пьетро прочитал в номере карьеры dра в основном посвященном взрыву устроенному фашистами в поезде «Италикус», короткую заметку о заводе на окраине неаполя а этот твоя подруга не на заводе сока работала что случилось он передал мне газету группа из двух мужчин и женщины совершила налет на колбасный завод на окраине неаполя Сначала они выстрелили в ноги охраннику, Филиппа Карра, который теперь находится в тяжелом состоянии, а затем поднялись в кабинет владельца молодого неаполитанского предпринимателя Бруно Сакава и убили его, сделав четыре выстрела, три в грудь и один в голову. Я читала и представляла себе обезображенное лицо Бруно с его белоснежными зубами. О боже, дыхание у меня перехватило». Я оставила детей с Пьетро, а сама побежала звонить Лиле. Телефон надрывался долго, но никто не отвечал. Вечером я снова пробовала звонить безрезультатно. Дозвонилась я только на следующий день. «Что случилось? Забеспокоилась она что-то с Дженаро?» Я сказал что все в порядке, а потом сообщила новость о Бруно. Она ничего об этом не знала, дала мне выговориться, а потом бесцветным голосом резюмировала. «Какая ужасная новость!» И все. Я попыталась расшевелить ее. «Позвони кому-нибудь, выясни подробности, узнай и скажи мне, куда отправить телеграмму с соболезнованиями!» Она сказала, что у нее не осталось никаких контактов с завода. «И потом, что еще за телеграмма? Ты что? Успокойся!» Я и успокоилась. Но уже на следующий день... В манифесте вышла статья Джованни Саратуры, то есть Нину, о мелких предприятиях компании, на которых в силу общей отсталости региона особенно воздействуют политические разногласия. Он с чувством рассказывал у Бруна о его трагической гибели. Несколько дней я пыталась следить по газетам за развитием событий, но безрезультатно новость быстро исчезла с полос. Лила тоже больше не хотела обсуждать со мной эту тему. Когда мы звонили ей вечером, она просила передать трубку Дженару, Особенно сухо она отреагировала, когда я попыталась процитировать Нину. «Что за чушь? Вечно он сует нос, куда не надо. Причем тут политика, а? Как будто других причин не было. У нас за что только людей не убивают? За измены, мошенничество, да просто за то, что не так на кого-то посмотрел». Но шли дни, и от Бруна осталось одно воспоминание. Я видела его не хозяином завода, а которому, прикрываясь фамилией Айрота, угрожала по телефону, а парнем, который пытался поцеловать меня на пляже и получил грубый отпор.